Ноябрь двадцатая. Ощущение того, что победа над собой возможна, а за ней еще ряд целых побед, несмотря на долгие годы казавшейся бесплодной борьбы, очень показательно и заслуживает внимания. Силы духа растут, и то, что невозможно и недостижимо было вчера, стало возможно сегодня. Потенциал духа неисчерпаем и надо почерпать от него. И то, на что иначе потребовались бы годы, можно достичь в один раз могучим напряжением огненной воли. Объяснение в том, что растущая воля становится сильнее той, которая была вложена ранее в утвердившуюся привычку или слабость, и при борьбе с ними она преодолевает их благодаря своему росту. Мгновенное озарение преображает всего человека. Степени озарений бывают различны, от мгновенного до длительного, и на разных этапах его становятся возможными и новые достижения воли, путь в каждодневности, каждодневность ковер достижений. Хотя от мировых подвигов, но подвиг восхождения духа, совершаемый в жизни каждого дня, много труднее потому приветствуем победителя жизни обычной, утвердившего в ней необычность. Также хотят, чтобы их за ручку вели, как младенцев, но дух закаленный идет в жизни сам. Прикровенно наша забота о таких самоходах. Все восстает против них, ибо слишком уж необычен незримый их подвиг и чудо самых исходящих лучей. Как охранить несомое пламя от угошения? Цепью беспрерывных побед над собой. Каждый из них умножает огни и увеличивает сокровища камня. Надо, надо понять всем своим существом, для чего нужны эти победы, чтобы путь победителя стал утвержденным. Астрал неуемный можно рассматривать в себе как отдельное начало или оболочку которую можно изменять, и составляющие элементы, которые заменять другими, более совершенными. Вообще же она не нужна, так как в процессе эволюции выполнила свою роль в деле развития ментала. Воля же — огненное начало в человеке, которое будет сопутствовать ему всегда, постоянно возрастая в своей мощи. Воля может расти в добре или зле, в свете и тьме, И может она деградировать? Безвольные существа не нужны для эволюции. Безволие есть преступление против жизни и непрощаемый грех. Сила злой воли еще может обратиться на добро, то есть к свету, но безволие никуда. Безволие ничтожно в добре и зле. воли нет места в жизни. Вот почему путь победный, путь утверждения воли, приветствуем яро.